Глава 30. Начало конца. Эстелла. Меридиан. Безымянное королевство. Эстелла бежала по улице Меридиана, не обращая внимания на взгляд горожан. Она неслась мимо магазинов, жилых домов, позолоченных зданий, думая лишь об одном — «Успеть! Ей нужно успеть!» Платье развивалось от бега, босые ноги болели от попадающихся на пути камней, а пот заливал глаза — Горожане узнавали ее. Кто-то в страхе отступал освобождал дорогу, другие показательно тыкали в нее пальцами, последние в уважении опускали головы. Она оббегала автомобилей, столбившихся смертных, пока в голове крутилось одно слово. «Успеть! Успеть, иначе Альянс уничтожит! Успеть, иначе ее друзья погибнут! Успеть, иначе мир склонится перед богиней!» Она взлетела по стеклянным ступеням и ворвалась в замок. Усилив магию, громкость голоса воскликнула. «Все повстанцы должны освободить замок в течение 10 минут! Экипируйтесь, берите оружие и все личные вещи, которые сможете унести! Спускайтесь в катакомбы по отрядам!» Падшие ангелы, недоуменно застывшие в конце торжественного зала, с опаской переглянулись. Видимо, отправлялись патрулировать город. «Сейчас же! Это приказ!» Они быстро подобрались и соспешили к стеклянному лифту. Окно с дребезгом разбилось, и в него влетели Аарон и Дагнер. Ну да, так быстрее. «Что произошло? Почему мы должны покинуть замок?» Взволнованно спросил Аарон, приземлившись напротив Эстеллы. Следом за ним в проеме показалась Кира. «Нет времени объяснять! Оракул сказал, что в Меридиан идет Дафна с небесной армией, и если мы сейчас же не покинем замок, нас просто распотрошат! Нам нужно отправиться в молчаливую цитадель!» Дагнер нахмурился, но глаза впервые выдавали настоящую панику. — Ты уверена, что мы можем ему доверять? — Эстелла кивнула. — Да, он состоял в конгломерате и пытался убить Дафну во время восстания. — А где илай вдруг спросила Кира. Сердце остановилось. — Его забрала Дафна. — Что ты? — начал Аарон, покачав головой. Он отступил на пару шагов, и его глаза в ужасе округлились. — Нет! — Пожалуйста, нам нужно уходить! — взмолилась Эстелла, пытаясь унять нервную дрожь. Но отряд, направленный в Льерс, еще не вернулся. «Я отправлюсь за ними и перенесу в цитадель», — раздался за спиной голос костяного черепа. «Моей силы не хватит перекинуть всех повстанцев из замка. А Льерс намного ближе к цитадели, чем безымянное королевство. Ты хочешь выйти через катакомбы?» эстела кивнула. «Я смогу выжечь завалы. Катакомбы выведут нас из безымянного королевства, но утраченные земли придется пересекать по земле». «Хорошо», отрывисто кивнул Дагнер и повернулся к Кире и арану «Проследите, чтобы все до единого спустились в катакомбы в течение десяти минут. Возьмите запасы как минимум на две недели и не забудьте про золото. Если в ближайшее время мы не сможем вернуться в королевство, нам нужны деньги». Командиры кивнули и в ту же секунду испарились. Костяной череп открыла разлом и исчезла в потрескивающих всполохах. «Почему именно цитадель?» — спросил Дагнер, когда они поднимались на верхние этажи, чтобы помочь повстанцам со сборами. «Оракул сказал, что нас ждут в месте, расположение которого картографы изменили сотни лет назад». Эстелла печально усмехнулась, выходя из лифта. Ха, я вспомнила, что как только попала в альянс, командиры решили устроить мне проверку. Наш указал на карту и спросил, что на ней не так». Молчаливую цитадель всегда изображали в разных местах. Похоже на правду. Замок напоминал улей. Повстанцы перекрикивались и перебегали с одного этажа на другой, собирали вещи, натягивали экипировку и прикрепляли оружие. Даже церея самая невозмутимая из всех встречающихся ей женщин, пришла в ужас. Она быстро покинула замок, а Дагнар даже не успел ее остановить. Фьорд бросилась к своей армии и отдала приказ покидать Меридиан. «Я уведу своих людей. Мы еще встретимся с тобой, Солари». Их перехватят. Стала была уверена, что беспечные не успеют скрыться. Она сразу же вспомнила рассказы Клэр, когда повстанцы точно так же покидали замок Вилори после обращения Сената. Только тогда им требовалось сменить местоположение, чтобы найти чернокнижницу и обойти сражение с отрядом направляющихся к ним ангелов, а теперь — чтобы пережить резню. Эстелла знала, что Оракул не лгал. Магия внутри шевелилась, словно чувствуя поблизости ту, кто ее создал. Она знала, что Дафна совсем близко. У них оставались считанные минуты. А еще она чувствовала, что магия богини изменилась. Помрачнела, стала душить ее. Эстелла первая спустилась в катакомбы, до зубов вооруженная, в полной экипировке. Она обошла корону, сдерживаясь, чтобы не захватить ее с собой. Затем встала напротив стены, где читалась надпись «Наследие конгломерата» и вскинула руки. Что ж, время гореть! Эстелла использовала половину своей божественной силы, чтобы сжечь каменные завалы и чувствовала себя опустошенным колодцем. Половину пути через подземные переходы ее нес на руках Киран, и только его, хоть и вымученная, но поддерживающая улыбка, не дала ей упасть на колени и навсегда остаться здесь. аран нёс на спине Астру. Он аккуратно обмотал вокруг её туловище ремни, чтобы убрать давление с ног. Хорошо, что проходы были широкими, иначе они бы передвигались слишком медленно. Небесная армия настигла бы их засчитанные часы. Эстелле удалось создать огненный барьер в стене золотого зала, а ведьмы ставили защитные барьеры спустя каждую милю. Но никто не был уверен, что они остановят Дафну. Чтобы пересечь королевство, им потребовалась неделя, и за эту неделю по проходам не разнесся ни один смешок. Повстанцы в молчаливом безмолвии исследовали за Дагнером и Кирой, останавливались на короткие передышки и снова шли. Шли, шли, шли. Ангелы и падшие разведывательного отряда отправились вперед, чтобы узнать, как далеко от них находится выход к утраченным землям и не поджидает ли их какая-либо опасность. Ширина проходов давала возможность летать, поэтому спустя пару суток они вернулись с единственными хорошими новостями за всю неделю. Проходы чисты, а идти осталось совсем недолго. Как только они выбрались на свежий воздух, Эстелла полностью восстановила силы. И за все дни под землей смогла сделать вдох, не только физически, но и морально. В тишине мысли пожирали ее гораздо чаще. Первые дни единственное, что она перед собой видела — горящие черные перья и окровавленную спину. Находясь на руках Кирана, она глотала беззвучные слезы, и только его крепкая дружеская хватка не давала ей провалиться в бездну отчаяния. Никто не спрашивал, где их командир. Все и так это понимали. Эстелла пересекала утраченные земли в рядах атакующего отряда и видела их опущенные головы и потерянные лица. Вырвать из отряда альянса командира, вырвать у каждого из повстанцев сердце. Какими бы сильными ни были пылающие, какими бы жестокими и беспощадными ни были ангелы и падшие, огонь в глазах гаснет, когда рядом нет командира. Поэтому Эстелла шла чуть впереди, высоко подняв подбородок и сделав равнодушное выражение лица, хотя хотелось упасть на выжженную землю и во весь голос зарыдать. Она не собирается занимать место Илая, потому что скоро он вернется, но сейчас атакующим нужен тот, кто сможет его заменить. Им нужен лидер, и им станет Эстела. Спустя сутки после того, как они выбрались на утраченные земли, им удалось разбить небольшой лагерь. Они остановились на так называемом «островке», где сохранилась после войны хоть какая-то жизнь. В пролеске даже был ключ, сбьющий из-под земли водой, поэтому им удалось умыться, а некоторые даже не постеснялись и разделись, чтобы смыть с себя недельную грязь. Эстелле, честно говоря, было плевать, поэтому, когда до нее дошла очередь, она тоже начала раздеваться. «Ты сдурела?» — возмутился Аарон и закрыл ее своей широкой спиной и распахнутыми крыльями. «Пусть пялится. Я не особо стесняюсь». «Чтобы он мне голову открутил за то, что я это допустил?» «Нет уж, Солари, спасибо». Стелла замерла, так и не сняв до конца экипировку. Затем на лице впервые за эти дни расплылась легкая улыбка. «Не такой он и кровожадный?» «С тобой, возможно, нет, но я насытился его мерзким характером за два проклятых века». А вот и Стелла не успела, ибо, наверное, всегда было его мало. Она перестала отрицать очевидное на пустоши, когда к ней пришло осознание, что он мог погибнуть. что та секунда, когда его крылья полыхали огнем, а тело неслось в воды бесконечного океана, могла оказаться их последней. Она любила Илая всей душой, всем сердцем его любила с тех самых пор, как он завалил ее на первой тренировке, после чего Эстелла чуть не расшибла ему кулаком лицо. С тех пор, как увидела его на носу корабля, пока он кормил шоколадом щенка. С тех пор, как он нес ее на руках, пьяную и бормочущую какую-то чушь в комнату в Проксе, после чего сказал, что она красивая. С тех самых пор, как она увидела в невесомье его путь, он всегда был рядом, и он любил ее. Бог, он на самом деле ее любила, и Стелла даже не догадалась, что все это время он подвергался воздействию Дафны, что илай ее несносный и любимый илай страдал глубоко внутри и хотел, чтобы они его услышали. Эстелла его любила, и Давни не удастся разрушить их чувства. Она выгрозит ей глотку. За ложь. За смерти. За ее любимого. «Долго будешь стоять?» «А?» Эстелла очнулась и оглядела пролесок. Повстанцы закончили перекусывать и собирались в дорогу. «Пять минут!» — бросила она и продолжила раздеваться. Эстелла рассказала командирам обо всем, что произошло в бездне и на черной пустоши. Они не торопили, не заваливали вопросами, лишь молча слушали и не могли в это поверить. Даже Дагнер никогда не слышал о правлении семи богов пустоты. Если это на самом деле правда, значит, высшие специально уничтожили все записи и воспоминания о том, каким мир был до жертвы Камельера и Малаки. До того, как ангелы спустились с небес, а падшие и демоны поднялись из бездны. Кто-то специально скрыл правду о Старом мире и заставил замолчать даже владыку низшего мира, а такое подвластно только богам. То, что Дафна сделала с Илаем, каждого повергло в шок. Астра не разговаривала все дни до цитадели. Она помутневшим взглядом выглядывала из-за спины Аарона и молчала. Затем, когда они сделали последнюю остановку перед цитаделью, попросила Йоргенсена отвезти ее подальше от Альянса. Да и Стеллы, с затаившейся злостью мечущей в этот момент огненные кинжалы, донесся лишь ее крик. Яростный крик поли. Повстанцам ничего не рассказывали, но каждый понимал, что заместитель лидера пропал не просто так. И по их глазам Стелла поняла, что они готовы сражаться за своего командира. Так прошли две недели, пока не наступила ночь, которая навсегда изменила их жизни. Молчаливую цитадель они разглядели с одного из возвышений. Белокаменная крепость раскинулась в самом центре редкого леса. Видимо, это единственная территория, где росли трава и деревья. Цитадель была круглой, а каждая из пяти башен кверху имела зазубренную форму. При нападении эти башни чаще всего служили местом, откуда сбрасывали взрывчатку или пронзали противников стрелами. Они пробирались сквозь ночной лес, хотя едва ли его можно было так назвать. Тут и там валялись выкорчеванные пни, сухие ветви, а земля выглядела так, словно дождь здесь не шел со времен войны. Эстелла шагала рядом с Аароном и Астрой, желая поскорее встретиться с Клэр и Нэшем. Она так хотела рассказать подруге о том, что случилось, так хотела открыться кому-то по-настоящему, излить душу и не казаться при этом никчемной. Должно быть, они уже ждут, не дождутся, когда Альянс доберется до цитаделей. Что они делали тут две недели? Как их встретили? Кто их встретил? «Всем остановиться!» — послышался настороженный голос Дагнера. Кто-то ахнул. «Что за черт? Это кресты?» Эстелла пробралась ближе к Эждену, стараясь понять, что всех так удивило. Она увидела кресты. Белоснежные перевернутые кресты. Шесть штук. По три с каждой стороны от тропы. Прямо напротив входа в цитадель. По спине побежали мурашки. «Чьи они?» — прохрепела Эстелла. Она подошла к самому ближайшему и застыла. «Орителл, бог пустоты и времени, покровитель безымянного королевства, 888 год от создания нового мира, да сгниет твое тело за попытку уничтожения путей». «Что за чертовщина?» — прошептала Астра. За ними с Аароном стали подтягиваться остальные повстанцы. Даже Кира задрожала и прижалась к нахмурившемуся Дагнеру. Эстелла прошла к следующему кресту. Камала, богиня пустоты и элементов, покровительница Асхая, 888 год от создания нового мира, да сгниет твое тело за попытку уничтожения путей. И третий. Авадон, бог пустоты и разрушений, покровитель Ронды, 888 год от создания нового мира. Дозгниет твое тело за попытку уничтожения путей. Элоэн, богиня пустоты и костей. Покра... Селена, богиня пустоты и... Каэль, бог. Они мертвы. Этот голос. Этот знакомый мужской голос. Мы поставили им кресты, чтобы каждое утро вспоминать, что мир, созданный такими богами, никогда не сможет исцелиться. Но наш мир создан камельера и малаки, а боги пустоты давно канули в небытие, и оттуда им никогда не вернутся. Пути позаботились об этом, когда те решили их уничтожить. откуда то сзади выплыла черная фигура повстанцы расступились но потянулись за клинками я долго ждал вас альянс впереди долгое путешествие по переписанной конгломератом истории нового мира и по воспоминаниям запечатанным внутри вас законом вето он скинул капюшон и радостно улыбнувшись посмотрел на эстелу я ждал тебя неудачница фрэнк Оказывается, легенды ложны, и всего лишь одно поколение может заставить тебя поверить в эту ложь, поколение, имеющее могущественную силу, силу менять слова.